«Фронт представляется мне зловещим водоворотом. Еще вдалеке от его центра, в спокойных водах, уже начинаешь ощущать ту силу, с которой он всасывает тебя в свою воронку, медленно, неотвратимо, почти полностью парализуя всякое сопротивление. Зато из земли, из воздуха в нас вливаются силы, нужные для того, чтобы защищаться». особенно из земли. Ни для кого на свете земля не означает так много, как для солдата. В те минуты, когда он приникает к ней, долго и крепко сжимая ее в своих объятиях, когда под огнем страх смерти заставляет его глубоко зарываться в нее лицом и всем своим телом, она его единственный друг, его брат, его мать, Ей, безмолвной надежной заступнице, с тоном и криком, поверяет он свой страх и свою боль. И она принимает их и снова отпускает его на десять секунд. Десять секунд перебежки, еще десять секунд жизни, и опять подхватывает его, чтобы укрыть. Порой навсегда. Земля, земля, земля, земля. У тебя есть складки и впадины, и ложбинки, в которые можно залечь с разбега и можно забиться, как крот. Земля, когда мы корчились в предсмертной тоске под всплесками несущего уничтожения огня, под леденящей душу вой взрывов, ты вновь дарила нам жизнь, вливала ее в нас могучей встречной струей». Смятение обезумевших живых существ, которых чуть было не разорвало на клочки, передавалось тебе, и мы чувствовали в наших руках твои ответные токи и вцеплялись еще крепче в тебя пальцами и безмолвно, боязливо радуясь, еще одной пережитой минуте впивались в тебя губами. Грохот первых разрывов одним взмахом переносит какую-то частичку нашего бытия, на тысячу лет назад. В нас просыпается инстинкт зверя. Это он руководит нашими действиями и охраняет нас. В нем нет осознанности. Он действует гораздо быстрее, гораздо увереннее, гораздо безошибочнее, чем сознание. Этого нельзя объяснить. Ты идешь и ни о чем не думаешь, как вдруг ты уже лежишь в ямке, и где-то позади тебя дождем рассыпаются осколки, а между тем Ты не помнишь, чтобы слышал звук приближающегося снаряда или хотя бы подумал о том, что тебе надо залечь. Если бы ты полагался только на свой слух, от тебя давно бы ничего не осталось, кроме разбросанных во все стороны кусков мяса. Нет, это было другое. То похожее на ясновиденье чутье, которое есть у всех нас. Это оно вдруг заставляет солдата падать ничком и спасает его от смерти, хотя он и не знает, как это происходит. Если бы не это чутье, от Фландрии до Вагезов давно бы уже не было ни одного живого человека. Когда мы выезжаем, мы просто солдаты, порой угрюмые, порой веселые, но как только мы добираемся до полосы, где начинается фронт, мы становимся полулюдьми, полуживотными».